Глава 4 Переключаюсь на разговор с Матвеем, желая отойти от негативных эмоций, связанных с воспоминаниями о прошлом. В любом случае, сейчас у меня новые подруги, куда более откровенные и уверенные в себе. Народ постепенно расползается по компаниям, парни охмуряют девушек и наоборот. Решительные девицы окручивают понравившихся парней. Никто не хочет уходить с праздника жизни в одиночестве. Самые отвязанные продолжают дрыгаться на танцполе. Кажется, даже запустили что-то вроде батла. Лениво наблюдаю за Милой и Веро. Они классно двигаются вместе. Похоже, долго репетировали. Все в восторге, аплодируют, кричат слова одобрения. Периодически разные парни подходят к нашему столику, приглашают меня потанцевать, предлагают коктейль покурить и прочее. Многие в курсе, что с Мотом у нас только дружеские отношения, так что не смущаются даже того, что мои ноги на коленях Матвея, и он делает мне массаж. Морщусь, когда к нам подходит Олег Кирсанов. Огромный двухметровый качок с параллельного курса. Я слышала, он был ужасно грубым со своей последней девчонкой. Послал ее при всех, толкнул. Ненавижу мужчин, не умеющих себя контролировать. Отказываю довольно резко. Кирсанов бросает на меня злой взгляд и уходит. Тру виски, пытаясь унять раздражение. Веро побеждает в батле, радостная, бросается на шею Леона. Мое настроение стремительно падает. Так и не прошла голова. Матвей смотрит сочувственно. Ещё немного болит. Чувствую себя пенсионеркой, которая портит внукам веселье. Да что я в самом деле? Дался мне этот Леон? Пусть веро его забирает. «Принести тебе чего-нибудь?» спрашивает Мот, вставая. «Давай. Возьми на свой вкус что-нибудь лёгкое». Кивает и уходит ещё с двумя парнями. Забавно получается. Наклоняется ко мне Лада, с которой остаёмся вдвоём. «Ты не видишь иронии?» Понятия не имею, о чём ты. Я была влюблена в Мото и страшно к тебе ревновала. Ты за это начала меня презирать и перестала считать подругой. «Ты серьёзно сейчас хочешь об этом поговорить?» Бросаю раздражённый взгляд. «Почему нет?» «Так в чём ирония, я не понимаю. В том, что ты сейчас точно таким же взглядом смотришь на Веронику. Ты совсем кукушкой поехала, Петрова?» «Ну, конечно. Не признавая очевидного». «Это в твоем духе, Вересова», — кривица Лада. «Извини, что задела твое эго. Ты меня подставила тогда жестко. Теперь решила найти оправдание? Нет, я понимаю, что поступила ужасно. Поверь, я не собираюсь себя оправдывать. Я лишь отметила иронию, потому что узнала тот свой взгляд. Он сейчас у тебя. Извини, что не удержалась от саркастичного замечания. Ты ошиблась». «Проехали. Я не собираюсь язвить. Знаешь, я скучаю по нашей дружбе. Страшно жалею, что так вышло. Будь возможность отмотать всё назад, я бы поступила иначе. Я сейчас расплачусь. Уверена, что нет. Ты изменилась, Полина. Стала жёсткой. Чему я очень рада. Легче жить среди пираний. Это уже бормочу себе под нос. Подходит Матвей с друзьями. Лада тут же смущённо замолкает. «Боже, она что, до сих пор по нём сохнет? Немыслимо!» Мот протягивает мне коктейль, и я выпиваю его залпом. Меня колотит. Пусть я изображала перед бывшей подружкой ледяную королеву, но на самом деле её слова очень сильно задели меня, потому что похоже на правду. «Ты куда, Полин?» «Танцевать!» «Тебе составить компанию?» Матвей обнимает меня за талию. Влитый залпом коктейль разогрел кровь. Ты ненавидишь танцы не стоит осаживаю друга пусть лучше лади составит компанию пусть уже ее осчастливит своим вниманием сколько ей можно страдать принцесса решила показать себя стоит оказаться на танцполе руки кирсанова ложатся мне на бедра сейчас вроде немедленный танец отойди а не могу ты слишком хороша как магнитом притягиваешь ты меня раздражаешь Хорошо, что в этот момент ко мне подбегают Мила с Кариной, бросаются обниматься, обе пьяненькие, да и я не лучше. Наконец, снежная королева решила немного растаять и потанцевать. Нам надо немного подышать, напоминает Миле Карина. Я с вами. Мне тоже надо остыть. Слишком много раздражающих моментов в этом празднике. Иду за девочками, неожиданно спотыкаюсь. Эй, корова, ты вообще смотришь, куда прёшь? Только благодаря реакции Карины, которая в последний момент меня под руку схватила, удается не упасть. «Дура!» – выплевывает крупная брюнетка, зыркая на меня со злобой. «Тина, твоя очередь, идешь?» – зовет ее парень. «Да иду я! Просто ходят тут всякие коровы, нормальным людям мешают!» Унизительная сцена. Причем неизвестно, чем могла закончиться. Уши горят от стыда. Меня только что перед всеми ни за что унизили. Хорошо, что нам осталось пройти немного, и мы выходим на широкий балкон. Не обращай внимания, Поль. Она просто бесится, что Кирсанов ее послал. Сочувственно говорит Карина, пока Мила роется в сумочке. Что? Это она из-за него? Не могу поверить то, что слышу. Да, они два месяца встречались. Она на нем висла. Я впервые вижу эту идиотку. Она не из нашего универа, но ее уже многие наши знают. Характер тот еще, настоящая стерва. Жаль, она не в курсе, что не сдался мне этот Кирсанов. Меня от него тошнит, мерзость. Да, ей бы намекнуть как-то. Мне кажется, уже не поверит, замечает Мила. Забей, Поль, она девка опасная. Одной сопернице, говорят, стекло в обувь насыпала. Тиночка, ведь у нас топ-модель, в агентстве на нее молятся. Кривится. «Мила, прям энциклопедия по молодёжи нашего города, знает всё и обо всех». «Да, вот за что мне всё это?» Кирсанов никогда не интересовал меня. «С чего этот качок вдруг решил так активизироваться в мою сторону?» «Не могу успокоиться, трясёт от обиды. Я ничего никому не сделала. Так за что всё это?» «Возвращаемся в помещение». Я прямо-таки чувствую, что девочки ждут от меня после состоявшегося разговора, что я, поджав хвост, домой свалю. Ведь меня унизили прилюдно. Паршивое состояние, что уж скрывать. Мне на самом деле хочется именно этого. Убраться прямо сейчас и ни с кем не разговаривать. Закрыться в своей комнате и постараться забыть о понижении. О мерзкой тине. Но упрямство не даёт так сделать. Матвей подходит ко мне, словно почувствовав, как мне плохо. «Всё хорошо?» — Отлично. Почему забота друга внезапно начинает раздражать? Матвей точно ни в чём не виноват, но мне от его внимания ещё паршивей. — Эй, Вересова, не желаешь поучаствовать в баттле? — насмешливо кричит главный заводила курса Костя Перевозов. Взгляды Мота, Арины и Милы залипают на мне, как и ещё пары десятков, оказавшихся рядом, среди которых и мерзкая Тина. — С удовольствием! — улыбаюсь ничего себе у нас оказывается новая соперница усмехнувшись подходит бывшая кирсанова костик ты умеешь удивлять предложениями ты испугалась нуля распевчата спрашивает перевозов нисколько заяц наоборот страшно рада обожаю давить букашек ухмыляется девица Спрашиваю себя, зачем я это сделала. Упала в яму, но вместо того, чтобы выбраться из нее, решила закопать себя поглубже. Вокруг нас собирается толпа, народ явно настроен на шоу. Ненавижу идти на поводу, но отступать уже некуда. Можно ругать себя последними словами, но это дело не поможет. Толпа скандирует имя Тины. Мое гораздо тише. Обвожу взглядом круг по краю танцпола, который опустил для нас двоих. Вижу Милу с Кариной, девочки выглядят растерянными. Вероника стоит поодаль, рядом Леон. Смотрит на меня с любопытством. Это действует на меня, как инъекция адреналина. Звуки ритмичной мелодии проникают под кожу, и я начинаю двигаться. Моим движениям не нужен контроль, потому что тело моментально сливается с музыкой и начинает жить собственной жизнью, ритмом, ощущениями. Для меня это наркотик, чистый кайф. Что может быть лучше, чем окунуться в любимую стихию? Я не смотрю на соперницу, мне не интересно, Не думаю о победе. Я выгибаюсь, делаю сложные движения, кручусь, делаю движения руками. Композиция заканчивается и сразу начинается следующее. Я ведь даже не узнала условия батла. Танцевать, пока не упадешь замертво? Или будут оценивать хореографические умения? Обожаю вплетать элементы спортивной гимнастики в диско но идти на непромах в конце второй композиции садится на шпагат правда девица явно уже выдохлась потому что тратила максимум энергии потные волосы повисли сосульками дышит тяжело третья мелодия еще более быстрая горячая под такое не ычканешь тина отчаянно виляя бедрами наступает на меня я ниже на целую голову ухожу от прямого столкновения сделав колесо под одобрительный гул толпы Кажется, людей вокруг стало еще больше. Наш баттл, похоже, стал кульминацией вечера. Отключаюсь от подсчетов, забываю о собственных ощущениях. Только движение, только музыка. Четвертая, пятая композиция, на которой Тина бросается в мою сторону. Я отскакиваю. Она едва дышит. Вряд ли сейчас способна даже руку поднять. Жалкое зрелище. Я переступаю через соперницу и не сбавляю темпа до конца, пока музыка не замолкает. Рев толпы оглушает. Тина уползает с танцпола, униженная. Понимаю, что нажила врага, но мне плевать. Чувство победы окрыляет. Девочки визжат за хлеб, нахваливают меня. Вот это ты дала, Вересова! Сидела весь вечер как синий чулок и на тебе, крутышка! «Научишь меня движением, ладно?» «Круто выступила крошка», — Вероника обнимает меня. «Правда ли он?» «Да, это было интересно», — кивает парень. Смотрит на меня цепким взглядом, чуть нагнув голову. «Давно занимаешься танцами?» «Занималась, это в прошлом». «Жаль, у тебя шикарные данные». «И чего, правда, весь вечер в углу сидела?» «Не было настроения». Вероника поджимает губы и меняет тему. Похоже, ей не нравится наше общение. Утягивает Леона, а я снова попадаю в объятия милой Карины и еще толпы парней, жаждущих пообщаться.